торгся в Золотую Орду и жестоко ее разорил, оставя в самом жалостном состоянии. Из города Владимира в это время была перенесена в Москву икона Владимирской Божьей Матери, которая считалась представительницей Града и княжеской фамилии. Перенос иконы, кстати, по инициативе уже упомянутого Киприана. И уход Тамерлана соединились... Сознание народа как некий единый причинно-следственный акт, как чудо, хотя, в принципе, основа здесь, возможно, чрезвычайно проста и обыденна. Дело в том, что воювье Тамерлан обычно шел за весной, то есть, по мере оживания природы и роста травы для пропитания лошадей, на которых передвигалось его войско. А тут на носу поздняя осень морозы. идущий ему навстречу с севера. Вот он, очевидно, и поостерегся испытывать свое счастье. Зато отыгрался на Тахтамыше, который перед боем приказал своим лучникам, чтобы они не сбежали с поля брани опуститься на одно колено. Не помогло. Тогда Тахтамыш с детьми удрал в Киев и отдался под покровительство Витовта, умоляя вернуть ему ханство. Кстати, внук Тамыша Адигирей родился в Литве, в Троках, и Витовт дал ему господство в Крымской Орде, за что тот всегда был ему верным союзником. В Литве же только в Ковна скончался в 1502 году и последний царь Золотой Орды Шик Ахмед. В Киеве, вернемся к просьбе Тахтамыша, и состоялось многознаменательное соглашение двух надутых с песью о том, что Будде Тахтамыш поможет Витовту покорить Москву. Это он, если помните, уже делал. Тогда Витовт возвращает ему престол в сарае, отдает всю Камскую Булгарию, то есть Волгу, Каспий и Тавриду. И в этом сговоре поражает не только то, что речь шла о чужих землях, которые Витовт с поразительной легкостью дарил дружку хан. Удивляет и прежде всего, разумеется, в литовском князе полное непонимание реальности. Посудите сами. За все предшествующие годы у него не случилось ни одной крупной военной победы. Весьма спорен был талант полководца. Но зато спесив о наберии хоть отбавляй, будто он не знал, с каким противником ему придется схлестнуться. Однако, как многие люди небольшого роста, но облеченные властью, он, по всей вероятности, страдал манией величия. За что же столько и поплатился? Но об этом на следующих страницах. Мне давно пора рассказывать о другом, однако ведь никак не не могу расстаться с личностью Тамерлана, судьба которого имеет над всеми некую магическую власть. Его останки, кстати, говорят не об азиатском происхождении их владельца, как и волосы железного храмца. Они светлого, даже рыжего оттенка, чего у узбеков на человека не бывало. Известно, что он пил, а у мусульман это строжайше запрещено. Вот и гадают историки. Все, все, закругляюсь. Да, так вот Тамерлан тем временем разделся с султаном Баязетом, муравьем туркоманским, дерзнувшим восстать на слона. Кстати, это именно Тамерлан отсрочил падение Константинополя, который окончательно подпал под власть турок, В 1453 году, когда Магомед II торжественно въехал в город во главе победоносного войска, царь Град, это по-русски, стал Стамбулом, а храм Святой Софии – нечестивой мечетью. Вместо креста над поруганной православной святыней заблистал мусульманский полумесяц. В долгопамятном же и для Литвы, и для Европы 1300 году, В 1999 году, когда турки наголову разгромили крестоносцев, венгры, чехи, немцы, французы и поляки под городом Никополь и осадили Константинополь, тамирлан практически спас православную столицу тогдашнего мира.